Глава 13. Сначала Ливия надеялась, что второй шанс встретиться с остальными выпадет ей у переправы через реку По. В конце концов, там было не так уж много паромных переправ, вроде той, что имелась на реке Треби, то есть переправ, которые продолжали действовать в эти дни. Пантонные мосты, которых некогда было множество на этой великой реке, предоставляли надёжную возможность перебраться на другой берег в любое время. Например, Мосты дорог Via Postumia и Via Amelia, но за долгие месяцы беспорядка от этих мостов просто ничего не осталось. Их разнесли в дребезги. После недавних волнений, последовавших за смертью Флавия Ореста, всё, что осталось от мостов, было украдено людьми, жившими вдоль речных берегов. Они использовали понтоны для того, чтобы самим переправляться на другую сторону или для рыбной ловли. Но не одни только мосты подверглись разграблению. То же самое касалось и всех провинций империи. Из конца в конец было разрушено всё, что прежде объединяло в одно целое города, население, деревенские и горные общины. Всё было запущено, заброшено, разворовано. Общественные здания и сооружения, вроде почт на консульских дорогах, термальных бань, форумов и базилик, акведуков Всё было разрушено, разбито, продано или использовалось не по назначению. Украдены были даже плиты, которыми римляне мостили дороги. Нищета и распад вынуждали людей грабить собственные земли, родные края, лишь бы хоть как-то выжить в одиночку, поскольку выжить общиной было теперь невозможно, не говоря уж о том, чтобы как-то налаживать и улучшать жизнь. Древние монументы и бронзовые статуи В память великих предков и героев, перед которыми в прошлом устраивались праздники почитания, теперь переплавили, чтобы изготовить из них монеты и всякие предметы, необходимые в повседневной жизни. И благородный металл, некогда изображавший лица и фигуры Сципиона и Траяна, Августа и Марка Аврелия, превратился в горшки, в которых повара варили мясо для своих новых хозяев. или в монетке, которыми платили наёмникам, продолжавшим разорять эту несчастную ни в чём не повинную землю. Даже привычный язык, латынь, некогда объединявший людей, использовался ныне только чиновниками, ораторами и да до священниками, если говорить о его действительно чистой, благородной форме. А что касалось простых людей, то в их среде латынь быстро превращалась в местные диалекты, И в языке народа слышалось теперь множество разнообразных акцентов. Люди в Италии возвращались к тем наречиям, на которых они говорили ещё до римского завоевания. Особенно это было заметно в горных районах. Но хотя разные части страны становились всё более изолированными одна от другой, во многих городах всё же сумели создать собственные магистратуры, яко и где местные власти даже возвели вокруг своих населённых пунктов Стены ради защиты хотя бы от вооружённых банд, бродявших по всей стране в поисках подходящей жертвы. Храмы древней веры также стояли в запустении, разгромленные и разрушенные, и все говорили, что в руинах теперь живёт множество демонов и злых духов. Ино раз разумные люди вывозили из развалин колонны или драгоценные мраморные плиты, чтобы использовать их при строительстве храмов посвящённых Богу христиан. И таким образом они становились частью новой и не менее величественной архитектуры, продолжая радовать и вдохновлять людей своей красотой и духовностью. Но в итоге все перемены лишь усиливали и увеличивали всё то, что разделяло людей, а то, что предназначалось для их объединения, терялось безвозвратно. Мир рассыпался на мелкие кусочки, разлетался в щепки, уносимые вдаль потоком истории. Лишь одна единственная сила ещё могла кое-как удержать людей вместе религия, которая обещала им бессмертие и счастье в другой жизни. Но и это объединение было весьма поверхностным. Множество еретических сект возникло в эти дни, и они то и дело ввязывались в кровавые конфликты друг с другом. Проклятия и взаимные оскорбления произносились от имени того самого единого Бога, которому надлежало быть отцом всего человечества. Жизнь для большинства людей стала настолько ужасной, что её трудно было выносить, и они не смогли бы всё это терпеть, если бы не ожидание бесконечного счастья после смерти. Смерть, приходившая зачастую уж слишком рано, Все эти мысли бродили в уме Ливии, пока она пробиралась по великой северной равнине, прекрасно понимая, что рискует вверх всякой меры, путешествуя в одиночестве на великолепной лошади, стоившей целого состояния, ведь её можно было опустить на мясо или продать военным. И потому Ливия использовала все те приёмы безопасности, которым научилась за годы сражений, постоянно сталкиваясь с бандами наёмников либо с разбойниками. устраивавшими засады в кустах. Девушка и вообразить не могла, что её жизнь стала ставкой в большой игре, что за каждым её движением следят невидимые глаза, что за ней день и ночь следуют провожатые, а любое переменение в маршруте Ливии тут же докладывали Стефану, который ехал на весьма приличном расстоянии позади, опасаясь даже случайно попасться девушке на глаза. До нужного момента Он предусмотрел всё, кроме того, что за ним, в свою очередь, наблюдают и следуют провожатые, куда более опасные, чем его собственные наёмники. Ливия решила двигаться вдоль берегов реки По, немного возвышавшимися над окружающими равнинами. Это давало ей возможность лучше видеть окрестности. Река к тому же была куда более надёжным проводником, чем любая из нынешних дорог. Но постепенно Ливия поняла, что если бы её товарищи решили переправляться через Пона поромя, это было бы весьма неблагоразумно и опасно. Её собственное недавнее столкновение с варварами в придорожной гостинице сложило тому доказательством. А с другой стороны, как ещё им переправить лошадей, если не на пороме? Да ещё не привлекая к себе ненужного внимания. Но может быть, лошадей они продадут, а на другом берегу купят новых. Вот только согласится ли Аврелий расстаться с юбой? Ливия постаралась выбросить из головы всё это и думать только о себе и о настоящем моменте. Она наконец нашла способ переправиться через реку без особых проблем. В полумиле впереди девушка увидела большую баржу. которая собиралась вот-вот отчалить, чтобы перевести с одного берега на другой песок и гравий. И Ливия действительно вскоре очутилась на палубе вместе с лошадью. Девушка уже начала надеяться, что все самое худшее позади, и что если она поспешит, то почти наверняка обгонит остальных, почти наверняка доберется до перевала по меньшей мере дня за два до товарищей, если, конечно, не случится ничего непредвиденного. Эливия направилась в сторону Тицинума, но постаралась держаться от города на приличном расстоянии, поскольку боялась, что там может стоять гарнизон армии Адакра. Потом она повернула к озеру Вербано, где сумела присоединиться к каравану мулов, направлявшемуся к Мессинскому перевалу. Мулы были нагружены пшеницей, а заодно влекли целых 3 воза сена. Провизия предназначалась для крестьян, живших высоко в горах. где коров и овец на зиму приходилось загонять в хлева. Девушки объяснили, что крестьяне боятся теперь оставлять животных в нижних долинах, потому что их могут просто зарезать. Чем выше поднимался караван, тем заметнее становился акцент в речи местных жителей, да и сама местность менялась на глазах. Огромные голубовато-зелёные озёра остались позади, утонув в глубоких долинах, скрытые вершинами лисистых холмов. виноградниками и неизменными оливковыми рощами. Караван шел все вверх и вверх, по крутым склонам, через березовые и дубовые леса, к лесам, состоявшим из пушистых елей и голых лиственниц. На четвертый день пути Ливия рассталась со своими случайными попутчиками и, следуя указаниям карты Амбразина, направилась по уже покрытой снегом тропе, уводившей к перевалу. Дальше к северу находилась старая почтовая станция, до сих пор действовавшая, возле деревни, называвшейся Таруседум. Девушка уже издали заметила вившийся над трубой дым, и ей захотелось как можно скорее укрыться от пробиравшего до костей холода. Однако перед зданием почты она увидела множество военных коней, укрытых толстыми попонами. Они стояли у канавязи под большим навесом. Ливия стала искать какое-нибудь более уединённое прибежище, к тому же расположенное достаточно высоко, чтобы из него можно было наблюдать за дорогой. К востоку от перевала Ливия обнаружила два бревенчатых домика. Из их труб шёл дым. Похоже, эти хижины принадлежали дровосекам, потому что вокруг них лежало множество брёвен, и с некоторых из них уже была содрана кора, а кое-какие даже распилены и разрублены. Ливия подошла к одной из дверей и несколько раз стукнула в неё. Наконец вышла какая-то старуха. На ней было грубое, толстое шерстяное платье и войлочные туфли. Волосы старой женщины были заплетены в косы и заколоты на затылке деревянными шпильками. "Ты кто такая?" грубо спросила старуха. "Чего тебе надо?" Ливия сбросила капюшон и улыбнулась. "Меня зовут Эрена", сказала она. Я ехала с братьями в Рейтию, но вчера мы потеряли друг друга из-за снежной бури. Но мы заранее договорились, что в таком случае встретимся где-нибудь здесь, возле перевала. Но в почтовой станции полным-полно солдат, а я девушка, да к тому же одна. Уверена, вы это понимаете.